"Твой бог", сказал мужчина в дальнем конце комнаты, видимо, единственный, кто тебя не слышал. "Ты нарушил религиозный обряд и, полагаю, вторгся в чужое жилище. Убирайся вон, пока мы тебя не убили". "Убейте меня", сказал Кефа. Наступила пауза. "Убейте его", сказал мужчина в дальнем конце комнаты. Пол дюжины молодых людей Таких юных с грустью отметил Кефа, что могли бы быть его сыновьями, вскочили с диванов и бросились к нему. Они неловко его схватили. Их неловкость, подумал Кефа, была каким-то образом связана с тем фактом, что они были нагими, а он нет. Схватив его, они не знали, что делать дальше. Свяжите его, сказал один из них. Начался поиск чего-нибудь, чем можно было бы его связать. Наконец нашёлся шёлковый кушак, и им связали его руки, заведённые за спину. Это был самый дорогой предмет одежды, который ему когда-либо приходилось носить. Связав ему руки, мужчины посмотрели друг на друга в нерешительности, так как он не сопротивлялся, не было смысла связывать ему ноги. В любом случае, чтобы связать ему ноги, был нужен еще один кушак, а также нужно было усадить его на пол, что было глупо, поскольку он не сопротивлялся, а они все равно собирались его убить. — Что нам теперь делать? — тихо спросил один. — Убей его! — прошептал другой. — Чем? — шептом спросил третий. Они смущенно оглядывались, будто ожидали, что из стены вырастет меч. — У меня за поясом вы найдете нож. — У меня за поясом вы найдете нож сказал Кефа: "Будьте осторожны, он очень острый. Я им потрошу рыбу". Руки, держащие его за плечи, немного расслабились, словно обмякли от удивления. Никто не решился вынуть его нож из-за пояса. "Кто ты?" спросил человек в дальнем конце комнаты. "Меня знают как Кефу", сказал Кефа. "И я хранитель ключа от царства небесного". Это было подобно тому, как если бы он бросил камень в колодец, и пока от него распространялись круги и звук постепенно доходил до слуха стоящих наверху, сам камень продолжал своё невидимое тревожное движение вниз. Он безумен, наконец сказал кто-то. Подведите его сюда, сказал мужчина в дальнем конце комнаты, кефу подвели к нему. Умные и сердитые глаза мужчины скрывали замешательство. «Ты, Центурион Корнелий?» — спросил Кефа. «Здесь я задаю вопросы. Зачем ты незаконно проник в этот дом?» «Извиняюсь», — произнес Кефа. «В тот момент мне это казалось правильным. Я пробрался через окно кухни. Оно было плохо закрыто. Вам следует что-нибудь с ним сделать. Ты, Корнелий?» козёз Сантрион внутренне борется с гигантским психологическим препятствием. Наконец он сдался. "Да", сказал он. "Я, Корнелий, хорошо. Я пришёл повидаться с тобой. Я тебя не знаю, и я, как правило, не разговариваю с сумасшедшими. Я не сумасшедший". Сказал Кефа просто, как говорят, немного вспыльчивый. "Ты в своём уме? И у тебя есть ключ от царства небесного? Да, Не похоже, чтобы у тебя был ключ даже от своего дома. Это правда, сказал Кефа. У меня ничего нет, кроме одежды и ножа. Ты знаешь, что я действительно мог бы тебя убить? Конечно, мог бы, сказал Кефа. От этого никому бы не стало легче, возможно, кроме меня. В городе говорят, что ты был хорошим человеком, религиозным человеком. Что произошло? Не существует такого понятия, как хороший. "Есть только правда", раздражённо сказал Сентрион. "И я по-прежнему религиозен. Ты это называешь религией? Если ты приведёшь хотя бы одну причину, почему я должен отвечать на твои вопросы, я на них отвечу". "Я приведу причину", сказал Кеф. "Но сперва ты должен позволить мне немного поговорить, и был бы ещё лучше, если бы мне развязали руки". Сентрион колебался, потом пожал плечами. Перед вышел человек и развязал кеф и руки. Спасибо, сказал кеф. Здесь темновато. Не возражаете, если я? Он зажёг несколько свечей от джеровни и вставил их в подсвечники. 30 пар удивлённых глаз наблюдали за ним. 30 пар рук инстинктивно потянулись, чтобы прикрыть сокровенные места от неожиданно яркого света.